Глава 45. Соня лежала в постели и плакала. Слезы текли сами, не было никакой возможности их остановить. Соня простудилась, сама не знала как. Вообще невозможно простудиться, когда вокруг почти лето. Солнце за окном светит ярко, пурпурные бабочки порхают над альпийскими клумбами с мелкими цветочками. В доме тихо. В отсутствие хозяина жизнь замирала. Во дворе пусто. Обслуживающий персонал блаженствовал в сокольном этаже. Охранник на воротах не вылезала из своей будки. Все, что было прежде, вся жизнь, в которой Соня жила раньше, уехала куда-то, оставив воспоминания, бледные, как от цвета осенней зари, на стенах ее спальни. Накануне днем Соня скучала в беседке. Никаких звуков вокруг не было. И казалось, что она никому не нужна в этом мире. Илья не появлялся уже несколько дней — Соня лежала в болезненной полудреме, иногда к ней забегали быстрые бессмысленные сны. Потом она открывала глаза, не понимая, куда исчезли люди, которых она видела только что рядом. Однажды ей показалось, будто в дверь заглянула бабушка и позвала ее к завтраку. Потом вдруг появилась мама, стройная и красивая, какой она была когда-то. За мамой вошла веселая Машка Коростылева с полиэтиленовым пакетом, расплывающиеся по швам от обили набитых в него бутылок с пивом. «Во!» — Мармеладова! — восторженно закричала Машка. «Смотри, сколько! Сейчас мы это дело отметим!» «Вставай давай! Чего лежать-то?» «Я не буду пиво прошептала Соня. «Не хочу!» «Не хочешь и не надо!» — ответил мужской голос где-то совсем рядом. Соня открыла глаза и увидела возле своей постели Илью. «Болеешь?» — спросил он. «Болею!» — ответила Соня. «А ты мне снишься!» Он положил ладонь на ее лоб. Ладонь была тяжелая и холодная. Она закрыла одеялом лицо, чтобы Илья не разглядывал ее, такую некрасивую. Услышала его шаги, а потом голос Ильи в холле. «Ирина Петровна, ну-ка сюда быстро». «Как вас? лизы и Бронни? Где вы все бездельницы? Почему больная девушка одна? Где врачи, где лекарства? В доме две тонны лекарств, а Соне никто и таблетки не дал». Флерковский вернулся в комнату и осторожно снял с Сониного лица одеяло. «Чуть не забыл», — произнес он и положил на ее грудь коробочку. «Вот, купил тебе подарок». Соня раскрыла коробочку увидела золотой медальончик с цепочкой. «Спасибо», — прошептала она. «Открой», — приказал Илья. «Внутри медальончика была маленькая фотография самого Ильи. Это чтобы ты не скучала, когда меня рядом нет», — сказал он. «Спасибо» еще раз прошептала Соня. «Только пусть Кристина приедет, тогда мне не скучно будет, она моя подруга». Флерковский посмотрел на нее, развернулся и, не ответив, вышел из комнаты. Снова стало одиноко. Соня взяла телефон, чтобы позвонить Кристине, которая уже второй день не могла пробиться, и в этот момент телефон зазвонил. «Привет, Мармеладова», — услышала Соня незнакомый голос. «Как ты там?» «Привет», — ответила Соня. «А кто это?» «Это Петухов. Помнишь такого?» «Я в параллельном классе учился. Сейчас в армию собираюсь». «Помню. Ну, ладно. Ты вообще как? Чего у тебя нового?» Соня не знала, что и отвечать. «А если бы и знала, то не успела». Вопросы сыпались, как из пулемета. «Когда к нам на гастроли приедешь?» «А правда, что у тебя с Агутином роман?» «А то тут все обсуждают, чем ты лучше ворум». «А чего на похороны не приехала?» «А кто умер?» — удалось спросить соне Да Машка Коростылева. Костыль, одним словом. Тут много народа из нашей школы ее хоронили. Нажрали все, как суслики. Машка на маршрутке ехала. Они с твоей матерью на почтамте встретились. Ты ведь матери перевод прислала. И твоя мамаша? Машку в гости пригласила. Они в маршрутке ехали по улице Ленина, а потом в них КамАЗ на скорости впилился. Водила был в хламину пьяный. Маршрутку метров на пятьдесят отбросила, и она загорелась сразу. Четырнадцать человек. А мама? — едва прошептала Соня. — Так и она тоже. Тебе же телеграмму соседи отправили, а ты не приехала. Ну, все, конечно, поняли. У тебя гастроли, выступления, кастинги, то да сё. И когда похоронили? Недавно, наверное. Поскольку тебя не было, то приехали из древней соседи твоей бабушки и забрали мамашу. Сказали, что на своем деревенском кладбище рядом с бабкой похоронят. Все дешевле, чем в городе. Ты чего молчишь? Соня не молчала, она плакала, зажав рот ладонью. Слышь, Мармеладова, я чего звоню? Раз такое дело, может, я поживу в вашей комнате? Матери твоей все равно нет. Ты у себя в столицах. Чего же площади пустовать? С соседями я договорюсь. Главное, чтобы ты была не против. Согласна? Да, прошептала Соня. Тут еще одна тема. Мы с ребятами решили скинуться к костылю типа на памятник. Ну, кто сколько сможет. Ты тоже пришли тысяч пять. На почтам отправь Петухову Юрию Васильевичу. Запомнила? Да. Только не затягивай, а то мне в армию скоро. Я еще позвоню. Из трубки посыпались гудки. Соня закрыла лицо руками и зарыдала уже в голос. Теперь на всем свете у нее никого не было».